Мы видели, по каким областям и городам было распространено христианство при Владимире. Теперь обратимся к другому вопросу. Откуда первоначальная русская церковь получила себе священнослужителей? Митрополиты и епископы были присланы из Царьграда. В Киеве, если прежде были христиане, была церковь, то были, разумеется, и священники. Владимир привел из Корсуня тамошних священников и священников, приехавших с царевную Анною. Но все этого числа было недостаточно для крещения и научения людей в Киеве и других местах. И вот есть известие, совершенно согласное с обстоятельствами, что присланы были священники из Болгарии, которые были способны учить народ на понятном для него языке. Есть даже известие, что и первые епископы, и даже митрополит Михаил были из Болгар. Иоакимова летпись называет Михаила «болгарином». Но сколько бы ни пришло священников греческих и болгарских, все их было мало для настоящей потребности. Нужно было умножить число своих русских священников, что не могло произойти иначе, как через распространение книжного учения. Такое распространение было предпринято немедленно после всенародного крещения в Киеве, ибо в нем митрополит и князь видели единственное средство утвердить веру. Отцы и матери были мало утверждены. Оставить детей при них значило мало подвинуть христианство, ибо они воспитывались бы более в языческих понятиях и обычаях. Чтобы сделать их твердыми христианами, необходимо было их на время оторвать от отцов плотских и отдать духовным. Притом, как выше замечено, только одним этим средством можно было приобрести и священников из русских. Летописец говорит, что Владимир велел отбирать детей у лучших граждан и отдавать их в книжное учение. «Матери плакали по них, как по мертвых», — прибавляет летописец, — «потому что еще не утвердились верою. Детей раздали учиться по церквам, к священникам и причту». В непосредственном отношении к принятию христианства находится также следующее известие, сообщаемое летописью. В княжение Владимира умножились разбои. И вот епископы сказали великому князю, «Разбойники размножились. Зачем не казнишь их?» Владимир отвечал, «Боюсь греха». Епископы возразили на это, Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добром на милование. Тебе должно казнить разбойника, только разобрав дело. Владимир послушался, отверг Виры и начал казнить разбойников. Но потом те же епископы вместе со старцами сказали ему, «Рать сильная теперь. Если придется Вира... То пусть пойдет на оружие и на коней. Владимир отвечал: Пусть будет так, и стал он жить опять по устроению отцовскому и дедовскому. Это известие показывает нам влияние духовенства прямо уже на строй общественный, не о церковных делах, не о средствах распространения христианства, советуется Владимир с епископами, но о том, как наказывать преступников. Вместе со старцами епископы предлагают князю, куда употреблять виры, заботиться о внешней безопасности, и князь соглашается с ними. Теперь обратимся к внешней деятельности Владимира. К его княжению относится окончательное подчинение русскому князю племен, живших на восток от великого водного пути. Олег наложил дань на родимичей, Святослав — на Вятичей. Но или не все отрасли этих племен пришли в зависимость от русского князя, или, что всего вероятнее, эти более отдаленные от Днепра племена воспользовались уходом Святослава в Болгарию, малолетством, а потом междуусобием сыновей его и перестали платить дань в Киев. Как бы то ни было, Под 981 годом, встречаем у летописца, известие о походе на Вятичей, которые были побеждены и обложены такой же данью, какую прежде платили Святославу. Ясное указание, что после Святослава они перестали платить дань. На следующий год Вятичи снова заратились и снова были побеждены. Та же участь постигла и Радимичей в 986 году. Летописец говорит, что в этом году Владимир пошел на Радимичей, а перед собой послал воеводу прозванием «Волчий хвост». Этот воевода встретил Радимичей на реке Пещане и победил их. От чего, прибавляет летописец, — Русь смеется над Радимичами, говоря, песчанцы волчья хвоста бегают». Песчань-речка в шести верстах от местечка Пропойска. Течет от запада к востоку и впадает в СОЖ. Кроме означенных походов на ближайшие славянские племена, упоминаются еще войны с чужими народами. С Ятвягами в 953 году. Летописец говорит, что Владимир ходил на Ятвягов, победил и взял землю их но последние слова вовсе не означают покорение страны. Етвягов трудно было покорить за один раз, и потомки Владимира должны были вести постоянную, упорную, многовековую борьбу с этими дикарями. В скандинавских сагах встречаем известие, что один из нормандских выходцев, находившийся в дружине Владимира, приходил от имени этого князя собирать дань жителей Эстонии. Несмотря на то, что сага смешивает лица и годы, известие об эстонской дане, как нисколько не противоречащее обстоятельствам, может быть принято. Но нельзя решить, когда русские из Новгорода впервые наложили эту дань, при Владимире ли, то есть при Добрыне или прежде. Встречаем в летписях известия о войнах Владимира с болгарами, с какими, дунайскими или волжскими, на это разные списки летписей дают разноречивые ответы. Вероятно, были походы и к тем, и к другим, и после перемешаны по одинаковости народного имени. Под 987 годом Находим известие о первом походе Владимира на Болгар.